Глава 12. Софья Мефодьевна проявляет неуместное любопытство. Ну и нагрузочка, устало шагая по тёмной улице, думала Софья Мефодьевна. Другие в январе отдыхают, а я пашу и пашу. Но это было пустое ворчание для порядка. Сковородникова знала, что несмотря на трудности, живёт она хорошо. Можно сказать, сама себе завидовала. Спустя почти 4 месяца она всё ещё радовалась своему новому месту службы. Институт вам не школа, да и город Б не село Грибановка, куда она была распределена по окончании университета, и где проработала всего месяц. В конце сентября ей совершенно неожиданно предложили перейти в высокий пединститут. Спасибо университетским преподавателям, которые её порекомендовали. Спасибо и той аспирантке, что предпочла Москву, не вернулась в В после защиты. Суфьяме Фодиевну в работу втянулось быстро. Институт ей нравился, город в общем тоже. Она вела зарубежную литературу, все курсы. Это очень большая аудиторная нагрузка. Особенно тяжело стало, когда началась заочная сессия. В день у Суфьи было по 4 и даже по 5 пар. Де да шубегало по всему городу. В здании института заочники не помещались, и часть занятий была вынесена в школу. В заочную сессию занимались в две смены. В этот день у Софьи Мифудовны были четыре пары во вторую смену. Сквородникова читала лекции с удовольствием. Сейчас она шла и улыбалась, вспоминая сегодняшнюю четвёртую пару. Был Эдгар По. ур как заучники слушали они конечно совершенно не начитанные но зато и интересно им рассказывать всё для них внове софьева одушевившись даже пересказала кое-что пусть хоть послушают если не читали после лекции пришлось задержаться вопросы у студентов были зофья мифодиевна очень радовалась этому обстоятельству она ещё дополнительно кое-что объяснила На изусть процитировала Ворана, в нравящемся ей переводе Михаила Зинкевича. Водохновенно выкрикивала: "Невермор!" Студенты заворожённо слушали, не спешили уходить. А Софья Мифодиевна и подавно не спешила. Рада была, что интересуются, слушают. Закончило уже в 10 часов. Последнее было не очень приятно, потому что проходили занятия далеко от дома. В тринадцатой школе, почти возле вокзала. В «Б» люди ложатся спать рано. В одиннадцатом часу вечера на окраинных улицах нечасто человека увидишь. Заочники как-то быстро рассосались кто куда, в разные стороны. Так что домой после занятий Сковородникова шла совершенно одна. Топала в одиночестве по заснеженной улице и чувствовала себя неуютно. Освещение на улицах было слабое, редкие фонари почти не светили. Окна в домах по большей части уже тёмные. Хорошо хоть снег лежал, от снега посветлее. Суня шла быстрым шагом, стараясь не оглядываться по сторонам. Все ворота были закрыты, в большинстве домов плотно задраены ставни, что ещё усиливало ощущение безлюдности. А ведь в городе не так уж и спокойно. Вот Ольгу Васильевну недавно убили. Когда из переулка вышел и пошёл впереди неё человек, Соня замедлила шаги. Не будет она его обгонять. Кто его знает, может он бандит какой-нибудь. Однако, приглядевшись, узнала знакомого. Это был её сосед по общежитию, Геннадий Иванович Пофнутив. Он преподавал на кафедре физики. В общежитии жил с семьёй в отдельной квартире. Хотя я однокомнатный, но с кухней. С самого пофнуть его Соня знала мало, а с его женой Верой Петровной несколько раз разговаривали. Приятная женщина. Вера была лет на 15 старше Сони, работала учительницей в пятой школе. У них с Пофнутьевым подрастала дочь-школьница. Узнав соседа Сковородникова, обрадовалась. Вот и провожатый до самого дома. Сейчас она его догонит. И дальше будет идти не страшно. Однако только убыстрый лошак пофнутив остановился перед какими-то воротами, толкнул дверцу и зашёл. Куда это он? Ведь время по побским меркам очень позднее, почти 11. Какие могут быть гости или дела? Ворота были большие, красивые, старинные. Странно, что не заперли на ночь. Возможно, пофнутив здесь ждали. Сковородникова была не то чтобы очень любопытна, однако ночной визит преподавателя физики в неизвестный дом её заинтересовал. К кому и то он пошёл, на ночь глядя? Суня очень жалела женщин, которым изменяли мужья. Сама она пока ещё не вышла замуж, но о подобных историях была наслушана. Она легко ставила себя на место другого человека и потому была склонна сочувствовать несправедливо обиженным. Предполагаемая измена Пафнутьева вызвала её внутренний протест. "Бедная Вера Петровна", думала она. "И ведь дочь подрастает, а сам такой невзрачный, неинтересный". Дойдя до ворот, за которыми скрылся Пафнутьев, Сковородникова остановилась. Между дверками сквозила щелька, и Соня её слегка расширила, заглянула во двор. Дом большой, деревянный, Два окна светятся, остальные закрыты ставнями. Во дворе ещё одно строение, то ли баня, то ли летняя кухня, то ли сарай. Встроенная Соня, сама не зная зачем, легко просочилась в ворота, так что они и не скрипнули. Ну что ей этот пофнуть их? И его неизвестная любовница, тем не менее, взглянуть на неё было интересно, и Соня Почти интуитивно скользнув вдоль забора, оказалось за маленьким дворовым строением, так её из окна или с крыльца не увидят. Почти точь-в-точь с другой стороны строения чуть скрипнула дверь. Оттуда выплыла фигура женщины. Длинной юбки, какая-то нескладная, согнутая, старый бесформенный тулуп сверху. Осторожно прикрыв дверь, женщина начала возиться с замком. При этом повернулась к Соне лицом. Оно было волчье. Неужели кикимора, подумала впечатлительная сковородникова, и съёжилась от страха. Она почти вжалась в стену бани, слилась с ней. Кикимора тоже скрывалась. Она опасливо оглянулась на освещённое окна дома, волчья оскаленная морда повернулась. Затем осторожными шагами быстро вышла за ворота. Соня она за всеми этими предосторожностями не заметила. Сковородникова так и стояла, прижавшись к стенке, трясясь от страха. Кто это? Пофнуть ей в кикимору она не могла поверить. Что-то в ней сопротивлялось. А может всё же кикимора? Рассказывают же люди. Вон Эдгар По пишет обоживших мертвецах, о переселении душ. Что за двор такой? Что за сарай? Или это не сарай? Самое главное, как бы ей отсюда живой выбраться? И чего её в этот двор понесло? Шла бы себе. А вот теперь невермор, строго сказала себе Софья Мифодиевна, не раскисать. С круглыми глазами, на негнущихся ногах, ступая тихонько по примятому снегу, чтоб не скрипнул, она обошла сарай и вышла за ворота. Остановившись, внимательно вгляделась вдаль, в одну сторону, потом в другую. На улице никого не было. И тогда Софья Мифодиевна быстро-быстро, как во время кросса на малую дистанцию, помчалась по заснеженному тротуару, мимо домов с закрытыми глазницами ставней, мимо запертых высоких ворот, быстрее, быстрее. Когда влетела на центральную улицу, появились редкие прохожие они оглядывались на запыхавшуюся и испуганную сковородникову соник к этому времени умерила шаг так как бежать уже не могла вот и поворот к общежитию бессил вбежала во двор валилась в пустой коридор счастье что комендантша марфа Ивановна не заложила входную дверь на задвижку она она ночь обычно запирает испуганно озираясь Соня нащупала в сумочке дрожащими руками ключ и отперла свою комнату. Ноги всё ещё плохо гнулись, как ватные. Сердце сильно стучало. Поэтому Софья Мефодиевна, не включая свет, уселась на единственный в комнате стул возле письменного стола. Стол, как и стул, был щербатый, очень старый, институтский. Усевшись к вародникова, оказалась напротив окна. В окно она и уставилась. Расчищенная дорожка слабо освещалась дальним фонарем и мерцанием снега. Тихо было за окном и пустынно. Зимний пейзаж с поникшими деревьями на краю маленького оврага, за оврагом простиралась широкая улица Свободы. Действовал успокоительно. Так сидела она довольно долго и почти уже пришла в себя, когда услышала издали, что она не могла Скрип шагов по снежной дорожке. Дорожка по эту сторону оврага вела во двор общежития и к преподавательским коттеджам. Всех жильцов Соня знала. Кто это так поздно возвращается? Шаги приближались. Мужчина шёл уже прямо возле окна, нёс что-то тяжёлое в руке портфель. Видно было, что тяжёлый человек перегибался в ту сторону, с которой портфель нёс. Соня порадовалась, что окно не освещено. Это был, конечно, Пафнутьев. А ведь там, на улице Победы, он легко портфель нес. — Что там? Не костюм ли Кикиморы? — подумала подозрительная Соня.